Глава 15. Лена приободрилась и застрекотала с оровкой. Внучка выпрашивала у неё на Новый год дорогой мобильный. Лена потихоньку откладывала на подарок. Но декабрь приближался стремительно, а заработок у дежурной не велик. Лена поняла: ей не накопить на сотовый и приуныла. А тут денежки сами пришли и попросились в руки. Женщина, которая хотела навестить Алу, выглядела прилично. Была одета аккуратно, разговаривала вежливо и очень расстроилась, когда услышала от Елены, что та в отсутствие врача не имеет права её впустить. Я ехала издалека, пригарёунилась незнакомка. Можно подождать доктора. Нет смысла, ответила Лена. Он раньше, чем через 2 часа, не появится, а в 9 вечера у нас уже отбой. Если вы укажете время своего визита, я предупрежу доктора, он вас завтра будет ждать. Мне сегодня надо занервничала посетительница очень. Она вынула кошелёк, отсчитала несколько купюр, положила на стойку и тихо попросила: "Помогите, пожалуйста. Поверьте, дело первостепенной важности. Мне необходимо задать Оле вопрос. Всего один, и я сразу уйду". Если у вас дома есть двенадцатилетняя девочка, которая каждый день, придя из школы, мрачно заявляет: "Со мной никто общаться не желает, потому что я нище без мобильного с выходом в интернет", то вы хорошо поймёте Елену. Дежурная сразу поняла. Вот она, недостающая сумма для приобретения подарка, о котором грезит любимая внученька. Она дрогнула, Хорошо, но я буду присутствовать при вашей беседе. Нет проблем, обрадовалась Толстуха. Мамалыгина никак не отреагировала на тётку, а та спросила: "Аллося, помнишь меня?" "Нет", равнодушно ответила больная. "Я, Ира Сметанина, представилась гостье. Ты должна мне помочь. Хочешь?" "Да", кивнула Алла. Где сейчас Алиса с Передонова, задала следующий вопрос Ирина. Нет, обронила Алла. Огостите нас чаем, вклинилась в их разговор Нина, бесцеремонно присоединившись к компании. С зефиром Сметанина взглянула на Елену. Если её угостить, Мамалыгина разговорится. Наши подопечные обожают сладкое. Но не могу обещать, что Алла ответит вам, объяснила Елена. Она разговаривает лишь тогда, когда хочет. Можно её заставить, вошла враз Ирина. Даже пытаться не стоит, вздохнула Елена. Гостья покраснела. Уговорить, упросить, умолить. Мамалыгина не совсем здорова. Вам лучше недельку другую сюда регулярно поездить. Алопа обвыкнется и захочет с вами поболтать, дала совет Елена. Нет у меня времени, воскликнула Ирина. Эй, смотри сюда. Где Алиса с Передонова? Не молчи, ты всё знаешь, я уверена. Ты в курсе. Она лучшей подружкой твоей дочки была. Где с Передонова? Алиса, ну. Елена не успела ойкнуть, как Ирина схватила Алу за плечи. И за всей силой встряхнул её и закричала: "Живо рассказывай, где Алиска! У меня Соня умирает, ей донорская печень нужна. Ты здесь всех врачей обдурила, психопаткой прикидываешься. Но я в курсе, что здоровее тебя никого нет. И отлично всё про веру знаю. Борис, Арнольд, Валентина, Степан, а? Где они, а? Говори, где твой муж и его семья?" Алла зарыдала. Елена перепугалась, вытолкнула Ирину в холл, отвела Мамалыгину в палату, нарушив все инструкции, дала подопечной таблетку успокоительного, велела ей не молчать о произошедшем и вернулась на рабочее место в полной уверенности, что Сметанаина ушла. А нет. Ирина сидела в кресле у стойки. "Немедленно уезжайте", приказала Елена. Хочешь денег? В луп спросила Ирина. Даже за миллион не пущу вас больше к Мамалыгиной, решительно отвергла её предложение Лена. Да и сейчас бессмысленно предпринимать новые попытки. Алычка спит. Ирина встала. Если сможешь за 2 дня вытянуть из Мамалыгиной адрес, где живёт Алиса с Передонова, я заплачу тебе 1000 долларов. Я бы с удовольствием вам помогла, воскликнула Елена. Но Алла не в себе. Сметанана нахмурилась. Она врёт. Прячется здесь, потому что много плохого натворила. Мамалыгина страшный человек. Она дочери жизнь сломала. А теперь и моя Соне умрёт. У неё гепатит. Ей необходима пересадка печени. А в очереди много больных. Не дожить Сонюшке до операции. 10 месяцев минуло, а она и всё девятая в списке. Говорят, доноров нет. Но даже если обнаружится нужный орган, перед Сонюшкой восемь претендентов. В России всё решают деньги. Если я найду Алису, то смогу оплатить пересадку печени в Германии. Мамалыгина точно знает, куда с Передонова подевалась. Дярка с Алиской, не разлей вода были. С Передонова прямо поселилась у Иосифовой, ночевала у неё. Спроси Алку, смотри ей в лицо и заяви: "Знаю, ты прикидываешься психической. Имей совесть, расскажи, где Алиса". Узнаешь, куда подевалась Передонова, получишь кучу денег. Елена окончательно перепугалась. Сейчас Сметанина не казалась милой. от неё исходила волна агрессии. Лучше вам поговорить с Верой, прилепитала дежурная, которая знала, что Орлова лежит в коме, но хотела избавиться от Ирины. Мама Легина неадекватно, но её дочь нормально. Она расскажет вам, что вы хотите. Елена надеялась, что Ирина прямо сейчас поедет к Вере и покинет клинику. Но Смитанина не сделала ни шагу к двери. Вярка ненормальнее мамаши. У неё своя игра. Ты что, не слышала? Орлова в коме, лежит бревном, за неё аппарат дышит. Я в курсе, прошептала Елена. Она давно мать ненавищала. Не счастье какое. Ой, беда. Горе не у них, а у меня. осадила её Сметанина. Моя единственная дочь, хорошая девочка, умная, талантливая, погибает от гепатита. Вот это трагедия. А Верка прикидывается, тоже решила спрятаться. На к ней не подобраться. В палату не войти. Я буду звонить сюда, а ты, если хочешь денег, всё разузнай. Елена судорожно дёрнула шеей и замолчала. Когда здесь Сметанина была, удивилась я. Я думала, она приходила недавно. Больше года прошло, проныла Елена. Бедная Вера, подала голос Анна Павловна. Мы очень переживаем за Орлову. Она замечательный человек, не то, что её свекровь. Вера у нас как по расписанию, каждый четверг появлялась. Уж не знаю, каким образом она одевалась, и устраивала, но независимо ни от чего, всегда к матери приходила. Мы, правда, ей на встречу шли, впускали её и в 7 утра, и в полночь. Один раз, помню, она такая бледная явилась, прямо синяя, чуть не упала, голова у неё закружилась. Я испугалась, предложила давление померить. Но Вера ответила: Не беспокойтесь, я плохо спала в самолёте, меня от недосыпа всегда пошатывает. Ну, я ей и попеняла: надо вам было сразу домой ехать и отдыхать. А Орлова в ответ: Нет, мама меня ждёт. Самоотверженная дочь. У нас в основном брошенные постояльцы. Ага, зло произнесла Елена. Брошенные. Смешно. за громадные деньги в шикарных палатах с качественным питанием и медуслугами. В муниципальную психушку загляните. Вот там настоящие брошены. Анна Павловна покачала головой. Да, родственники заплатили деньги, но забыли о больных. А Вера как на работу бегала. Вот в газетах писали. Чудо случилось. Женщина после пятилетней комы очнулась. А я думаю, её Бог за любовь к матери наградил. Неуверена я, что Вера Алло обожает, ляпнула Елена. Перестань пороть чушь, резко осадила её врач. Лучше объясни, зачем ты эту Сметанину к Вере отправить пыталась? Ведь знала, что та без сознания, находится в клинике, куда посторонних не впускают. Напугала она меня, откровенно призналась Лена. Я понадеюсь, что услышит мой совет и уйдёт. И я чушни не несу. Вера за мать платила и сюда постоянно бегала, но она вроде как чего-то боялась. Чего? быстро спросила я. Елена сложила на груди руки. Не знаю, но после того, как выздоровела, Вера здорово изменилась, другим человеком стала. Анна Павловна погрозила Елене пальцем. Мы не настолько хорошо знаем Орлову, чтобы делать такие выводы. Не придумывай. Елена упёрла руки в бока. Да ну. Чего ж она сюда теперь редко приходит? Да болезни раз в неделю заявлялась, а как очнулась, всего трижды заглядывала. Я повернулась к врачу. Почему вы считаете свекровь Веры плохим человеком? Анна Павловна грустно посмотрела на меня. Орлова внезапно исчезла. Один четверг пропустила, другой. Я забеспокоилась, позвонила ей на мобильный, но он был отключён. Домашнего номера у меня не было, но я его в конце концов раздобыла и нарвалась на эту. Наталью Петровну подсказала я. "Точно", кивнула психиатр. Начала с ней беседовать, узнала про комо, выразила сочувствие. А свекровь Орловой спрашивает: Скажите, Алла скоро умрёт? Анна Павловна оторопела, а Наталья Петровна продолжала. Вера оставила распоряжение оплачивать пребывание мамалыгиной в вашей клинике. Вы в курсе, это не дешёвое удовольствие. Мне хочется знать перспективу, понять, сколько времени ещё деньги придётся на безумное тратить. Психиатр посмотрела на меня. Хорошая женщина, экономная и хозяйственная. Деньги счёт любят, заявила Елена. Анна Павловна поёжилась, а я повернулась к дежурной. Ирина, пытавшаяся допросить Алу, обещала вам денег за информацию. Как вы собирались связаться со Сметаниной? Елена потупилась. Она номер оставила, мобильный. Я обрадовалась такой удаче. Вы его сохранили? Дежурная вынула из ящика стола свой сотовый телефон, порылась в записной книжке и озвучила номер. Выйдя на улицу, я соединилась с Семёном и услышала: "Соп у аппарата". "Васильева на проводе", в тон ему ответила я. "Нужно срочно установить владельца одного номера. Его имя, фамилия, отчество, место жительства. По моим сведениям, хозяйку зовут Ирина Сметанина. Семён не стал задавать лишних вопросов. Присылаю смской данные, сделаю за 5 минут. Когда человек говорит про 5 минут, всем понятно, что раньше, чем через час нечего ждать результата. Но Семён позвонил в ту секунду, когда я села за руль. Сейчас этим номером владеет Яков Сергеевич Пемкин, сказал он. На жаль, что не Ирина Сметанина, разочарованно протянула я. Но всё равно пришли мне адрес Пенкина. Вероятно, он её муж или брат. Да слушай меня до конца, а потом делай выводы, возмутился Семён. Яков Сергеевич купил этот номер в марте прошлого года. Ранее он принадлежал Ирине Георгиевне Сметаниной, проживающей по адресу: улица Варина, "Ты гений", воскликнула я. "Нет ли там домашнего телефона Сметаниной?" "Нет", отрезал Сабачкин. "Но могу проверить, не висит ли на ней новый сотовый. Не отключайся, дело пустячное". Из моего мобильного зазвучала бравоурная музыка. Я терпеливо держала трубку возле уха. Наконец, мелодия стихла. Прорезался голос Семёна. Ирина Георгиевна более не пользуется мобильной связью. Может, теперь объяснишь, в чём дело? Сейчас налажу hands free, пообещала я. Подожди секунду. Не люблю крутить рулём и прижимать плечом телефон к уху. И ещё подскажи, где улица Варина? Мне нужно встретиться с Ириной. Дверь в квартиру Сметаниной распахнулась сразу. Я увидела приятную светловолосую женщину в красном спортивном костюме и спросила: "Можно увидеть Ирину Георгиевну?" "А вы кто?" вопросом на вопрос ответила незнакомка. "Меня зовут Дарья. Мне очень надо поговорить с Ирой Аверий и Осифовой", ляпнула я первое, что пришло в голову. Блондинка отступила на шаг от порога и перекрестилась. Вспомнили? Они умерли? Я больше ничего о них не знаю. Кто умер? Растерялась я. Ира и Соня, уточнила женщина. Квартира теперь наша. Простите, прошептала я. Ничего, равнодушно отозвалась дама. Извините, скоро муж придёт, а у меня котлеты не пожарены. Дверь захлопнулась. Я осталась на лестнице. Отобдалась немного у лифта, потом спустилась на первый этаж и ощутила, как в кармане вибрирует телефон. Ирина Георгиевна Сметанина умерла в январе прошлого года, зачестил собачкин. Точнее, она покончила с собой. На отчаянный шаг её, похоже, толкнула смерть дочери Софьи Николаевны Сметаниной. Та скончалась от гепатита 31 декабря позапрошлого года. Весёлый у них праздник получился. "Да", уж, вздохнула я. "А что по Алисе Передоновой?" "В Москве есть три женщины с таким именем и фамилией", продолжил Семён. "Одна проживает на юго-западе. Она пенсионерка, недавно справила восьмидесятилетие. Маловероятно, что это наш вариант, протянула я. Вторая школьница, ей 10. А вот третья, без передышки чистил Сабачкин. Похожа та, которую мы ищем. У неё квартира в проезде Хоркина. Хочешь самое интересное. Говори, приказала я. Алиса с Передонова, Вера и Осифова и Ирина Сметанина в детстве посещали одну школу. Внимании директором учебного заведения являлся Георгий Петрович Сметанин. Отец Ирины, подскочила я. Точно, хвалю за сообразительность, хихикнул Сабачкин. Угадай, где живёт сейчас Георгий? Кстати, он по Сиюпору успешно стоит у штурвала учебного заведения. Ну, раз, два, три? Не догадалась? Его квартира находится на этаж выше Ирининой. Здорово, одобрила я инициативного Семёна. Ты действуешь со скоростью звука. Если эта Алиса действительно школьная подруга Веры, Орлова могла затаиться у неё. Уже поздно, предостёрк Бабачкин. Самое время, чтобы сидеть дома у телика, возразила я. Наполеёно на воспитание и потревожу с Передонову. трубку Алисы не снимала. Я послушала гудки, а потом сообразила, если Вера прячется у Спиридоновой, то ехать в гости к Алисе лучше без предупреждения. Длинная обшарпанная пятиэтажка ощетинилась открытыми на распашку дверями подъездов. Я вошла внутрь первого, ощутилась в темноте, нащупал рукой перила, ногой ступеньки, начала осторожно подниматься и налетела на что-то железное оно загремело зазвякало зазвенело слева появился узкий луч света из квартиры высунулась баба её голову украшали антикварные железные бегуди с чёрными резинками чтоб тебе сдохнуть пьяница отвязный заорала она а ну поднимай ведро коля прокинула Ночь на улице, а ей похрену. Нажралась и ползёт в дом, когда вас всех из Москвы выселят, подонков. Простите, на лестнице темно, начала я извиняться. Сейчас соберу мусор. Дверь распахнулась полностью. Ты не из наших, констатировала тётка в бегуди. Трезво я и одета прилично. В гости иду, дипломатично ответила я. засовывая в вымолированное ведро пустые пакеты из-под молока и кефира. Люба, зарали из квартиры. Реклама заканчивается, беги скорее, фильм смотри. "Ща", завопила в ответ Люба. И к кому ж в этом доме нормальные люди ходят? Здесь на всех этажах халканавты. В какую квартиру не ткнись, морды опухшие. Хулиганит, ящики почтовые жгут, окна на лестнице колошматит. Блюют и сут на пол. Я решила провести разведку боем. Алиса с Передонова, тоже такая. Она в какой проживает? Деловито поинтересовалась Люба. В двадцатой, сказала я, стаскивая грязные перчатки. На пятом кивнула Люба. Там вообще чума. 19-ую хозяйка Хачаком сдаёт. У неё в двушке их штук 10 устроилось, все на одно лицо. Идут, бормочут, и не поймёшь, то ли здороваются, то ли убить задумали. 18-ая за год шестерых хозяев сменила. Кто въедет, сразу помирает. В 17-ой дедушка жил психкованный. Он зимой ногу сломал. Чего с ним сейчас понятия не имею. Они во фатере, парни с девками гудят. Устроили разврат. Про двадцатую ничего не слышала. Ну я тут всего 3 месяца. Сняла за бесценок жилплощадь, радовалась дура, а сейчас хочу удрать по живей. Мне дом одно жизни. Люба, донеслось из комнаты. Скорей, гля, они нашли своего ребёнка. Тётка, не попрощавшись, грохнула дверью. А я, очень осторожно, помня о мусорных вёдрах, выставленных на лестницу, стала подниматься вверх по высчербленным ступенькам.